Ида Ессон. Ида Ессон родилась в 1964 году. Дебютировала в 1989 году с сборником рассказов Под камнем. И с тех пор написала целый ряд романов, рассказов и книг для детей. Она дважды была номинирована на премию Совета северных стран и является лауреатом нескольких других престижных премий, среди которых премия датского радио за лучший роман. и примея Серена Гульдендаля. Часто действие книг Есен происходит в датской провинции, где люди любят, ненавидят, пытаются освободиться друг от друга. Один из главных вопросов, который она задаёт снова и снова, что делать человеку, жизнь которого начала распадаться. Известность иды Есен принесла трилогия романов Тот, кто лжёт, 2001, Первое, о чём я думаю, 2006 и Дети. 2009-й, в которых Ессен подробно исследует взаимоотношения родителей и детей. Этой теме посвященный рассказ «Мать и сын» из сборника рассказов «Открытка Анни» 2013-й, который включен в данную антологию. Мать и сын. И вот наступил этот вечер, когда они собрались на кухне всей семьей. Ее муж Томас, их младший сын Эсбен, Ему 14 и двадцатилетний старший сын Мальта, приехавший их навестить. Не так уж часто случается, что они собираются все вчетвером. У них в семье накопилась усталость, им не привыкать к неприятностям, но любовь в душе Лизбет ждёт своего часа. Нужен всего лишь повод, и она, раскрасневшись от вина и еды, из последних сил борется с нарастающим желанием прикоснуться к сыновьям, хотя и знает, что они будут протестовать. Горящие свечи отражаются в чересчур тонких оконных стеклах, от которых тянет сквозняком из-под рам. Мусорные баки и велосипеды на улице скрыла темнота. На противоположной стороне двора ползет вверх по своей шахте огонек лифта. Все то время, что они ужинают, Мальта без умолку рассказывает о вычитанном в газете, о своих приятелях и футболе и вдруг посреди разговора ошарашивает всех. Так он сам это называет. Он хочет, чтобы они подготовились к ошеломительной новости, так он говорит. Сообщает, что больше не учится на плотника и от души смеётся, удивление на их лицах. Уже несколько недель, как он бросил учёбу. Это ещё что за новости, спрашивает Томас. Он откинулся на спинку стула и вертит в руках вилку. У нас сложилось впечатление, что тебе нравится учёба, говорит Лисбет, но Малт объясняет, что это было дурацкое место, его там загружали работой и оплатили гроши. 3 месяца. Никто не протянет там дольше. Все приличные ребята двигают дальше. Мастер не терпит, если кто-то оказывается умнее его. У себя он оставляет потом только законченных картин, которые ни в чём не смыслят. Однако, спокойствие. Он не хотел их так волновать. Он уже подыскал другую работу, во всяком случае, его обещали устроить. Так один из приятелей он договорился, чтобы его взяли. Поработают водителем на мужика, у которого своя фирма по перевозке, а не обслуживают крупные свинобойни в Хернинге. «У тебя же категория прав только на легковушки», напоминает Томас, но Мальта уже озаботился этим вопросом. С теорией он уже разделался, вождение нужно сдать до Рождества. С января он выходит на новом месте. И да, кстати, он решил переехать. У его квартиры слишком высокая арендная плата, он отказался от нее, съедет к первому декабря. думает купить себе кемпер, такой совмещённый с автомобилем трейлер, в котором можно жить. Его можно поставить на подъезд к гаражу одного знакомого. Так он сможет выкрутиться за гораздо меньше денег. Когда папе, собственно, уже объявят его диагноз, спрашивает он. Лизбет издаёт удивлённый смешок. Что ты имеешь в виду? спрашивает Томас. У тебя же синдром Аспергера, говорит Мальта. Тут все в курсе, у кого хоть какие-то мозги есть, продолжает он. За километр видно. Может, ты о маме что-нибудь скажешь? спрашивает Томас. Мама нормальная, говорит Мальта. Она тут единственная нормальна. Ты так в этом уверен? спрашивает Томас. Она тут единственное без отклонений гнёт Мальта своё. У нашего Бима, к примеру, СДВГ, а у Барсика аутизм, совсем как у Эсбена. Стопудовый аутизм. Может, сменим тему, пока не зашли слишком далеко, говорит Томас. Но па, просто взгляни, как он ест. Как постоянно вытирает руки о салфетку. Давай, посмотри, как он всё перемазал своими жирными пальцами, и видишь, смотрит в стол. Эсбен, посмотри на старшего брата. Посмотри мне в глаза. Давай, будь паенький. Видишь? Он не хочет. Мальта откидывается на спинку стула, рывком прихватив со стола бокал. Всё, хватит, говорит Томас. Лизбет вытирает пролившееся красное вино. Мальта резко поднимается из-за стола. Подтягивается так, что свитер задирается, оголив плоский белый живот и пупок. Проводит рукой по волосам. Они у него до плеч, и он их осветлел. Настоящий красавчик. «Мне пора», — говорит он. «Ты вернешься к вечеру?» — спрашивает Лизбет. «Не забудь, что завтра нам на кладбище». Он нагибается и целует ее. От пламени, которым пылает все его существо, дрожит и гудит воздух. Потом он распрямляется и уходит. К еде на своей тарелке он так почти и не притронулся. «Мальта», — окликает она его, — «может, что-нибудь съешь?» «Оставь его», — говорит Томас. С треском захлопывается входная дверь и наступает тишина. «В каком-то смысле это даже несчастье, то, что он такой одаренный», — говорит Лизбет. «Он никогда не приживается там, где вполне мог бы остаться». Эсбен обстоятельно вытирает пальцы салфеткой. «Ничего, если я пойду в гостиную и посмотрю телевизор?» – спрашивает он. «Конечно», – отвечает Томас. Она будет Томаса, и он рывком садится в постели. Что случилось? Мальта не вернулся. Он тяжело вздыхает. Мы не можем запереть его, Лизбет. Он взрослый человек. Не такой уж он и взрослый. «Ложись», – говорит Томас. «Ты знаешь, сколько сейчас времени? Третий час. А завтра нам ехать на кладбище». Он обещал, что вернётся не поздно. Ему 20 лет, Лисбет, вспомни себя, что ты делала, когда тебе было 20. По крайней мере, меня не лупили всякий раз, когда я показывалась в баре. Если он хочет, чтобы ему врезали, мы ничего не можем тут поделать. Не понимаю, как ты можешь вот так вот об этом говорить. Ложись уже, Лисбет, говорит Томас. Простынешь, если будешь так стоять. Меня так тревожит, что он постоянно связывается не с теми с кем надо. Рыбак-рыбака какой ты всё-таки циник, говорит она. А ты святая наивность. Однако он вылезает из постели, подходит к окну и стоит рядом с ней. Подморозило, говорит она. Он выглядывает в окно. В свете стоящего во дворе фонаря видно тонкий слой инея на плитке тротуара. С кем он там куда-то собирался? Не кажется тебе лучше лечь? Я лягу тогда, когда сочту нужным. Лизбет Он возвращается в постель, укрывается одеялом с головой и поворачивается к ней спиной. В четверть четвертого она громко восклицает. «Он не подходит к телефону!» «Наверное, не слышит звонка», — приглушенно отвечает Томас. «Я только что звонила ему несколько раз». Она описывает круг по квартире. Термометр за окном кухни показывает минус шесть. В ветвях каштана не ветерка. Подрагивает свет фонаря во дворе и лампа на лестнице, ведущей в подвал. То включается, то выключается. Иногда бывает, они просыпаются от душераздирающих воплей, но этой ночью все тихо. Около четырех она возвращается в спальню и забирается под одеяло. Томас нагрел с собой постель, и она прижимается к его спине. «Какая ты холодная», — бормочет он. «М-м-м, а пальцы ног? Ледышки». Он поворачивается к ней лицом. «Давай их сюда». «Шутишь?» Она пристраивает ступни у него между ног, и по его телу пробегают мурашки. Он греет в ладонях ее икры. Так лучше? Так просто замечательно. Теперь она знает, что он не спит. В половине шестого они слышат, как открывается входная дверь. Томас похлопывает по ее одеялу. «Можешь спать», — шепчет он. Когда Лизбет с Мальта выезжают из города, солнце еще только показалось над горизонтом и отражается бледно-розовой полоской в зеркале заднего вида. Небо впереди светло-серое. Кругом абсолютная тишина, машины и автобусы еще не проснулись. Они едут по Вибергвай, Лизбет держит постоянную скорость на 10 км в час быстрее разрешенной, обгоняя один за другим грузовики, которые возвращаются к себе домой в Бельгию или Голландию, сгрузив товар на складах цветочного концерна ГАСа. До последнего момента она не была уверена, что поездка не сорвется, но уже в половине девятого Мальта пришел на кухню. Теперь он сидит на сиденье рядом с ней и молчит. Лякс дремли, говорит она. Я разбужу тебя, когда будем на месте. Я не устал, отвечает он. Два-три раза в год она ездит на кладбище на могилу к родителям. Как правило, одна. Но в этот раз Мальте сам заявил желание присоединиться. Она искоса бросает на него взгляд. Кожа у него по-прежнему нежная, как у мальчика. Борода ещё толком не начала пробиваться. Он бледный, у него белая кожа. Она всегда считала, что он красавчик. Однажды он ещё маленький сидел на полу и возился с лего, как вдруг оказался в луче солнечного света. С той самой секунды свет стал его стихией. Только на свету он сидел спокойно, на включает абдуф и расстёгивает пальто. "Похмелье?" спрашивает она. "Нет", отвечает он. «Я вчера не пил». «Что вы делали?» спрашивает она. Он отворачивается и смотрит в окно. Они проезжают бывшую молочную ферму, рядом с которой припаркован грузовик. Из него выпрыгивает мужчина. В зеркале ей видно, как он перебегает дорогу, Мальты закрывает глаза, и она не повторяет своего вопроса. «Я был с приятелями», — говорит он, не открывая глаз. «С кем?» спрашивает она. «Ты их не знаешь». «Развлекались в центре?» можно и так сказать. Но это было не совсем то, о чём ты думаешь. И что же вы делали в таком случае, спрашивает она. Лучше тебе этого не знать, Ма. Напротив, когда ты вот так об этом говоришь. Кое кого навестили, я ничего не пил. Мы же с тобой договорились, что сегодня едем. Потом они спросили, не отвезу ли я кое-куда. Кое куда это куда? Да так, одно местечко за городом. Ну, я был не против. Мы отъехали далеко от города и свернули на проселочную дорогу. Потом началась какая-то ерунда, а я не врубился, что там произошло. Что случилось? Да не знаю я, говорю же, ты что, глухая? Нет, просто меня это начинает беспокоить. Да ну, тогда бросай беспокоиться, я же здесь рядом с тобой. Молчание. Она открывает бардачок и достает жестянку с леденцами. Берет себе один и протягивает ему банку. Он принимается громко и активно двигать челюстями, потом снова закрывает глаза. Где остальные? Не знаю. Давай, рассказывай. Приехала полиция. Полиция? Слушай, оставь меня в покое или высади прямо здесь. Ладно. Мне нужно немного вздремнуть, о'кей? Ладно. Ма, да, не переживай, ничего такого не случилось. Рада слышать. Понятия не имею, что у них было на уме. Точно тебе говорю, зачем мне тебе врать? Мое дело было просто отвезти их туда и высадить из машины. Там еще была длинная проселочная дорога, которая вся превратилась в сплошное месиво. Я их высадил. Потом вышел из машины отлить, еще надо было выкурить сигарету, и пока я там стоял, услышал, как по дороге приближается вой сирен, увидел кучу автомобильных фаром и свалил. Тебя кто-нибудь видел? Нет, иначе меня бы здесь не было. И как ты добрался до дома на попутке? «Что-нибудь сегодня слышал про остальных?» «Нет. И ни с кем не пытался связаться?» «Нет, ты что, совсем того? Какой смысл? И что теперь будет?» «Не переживай, ничего не будет». «Какого черта ничего не будет, говоришь?» «Я же сказал, не переживай». «Тебе легко говорить, маль ты, какого дьявола, что они натворили?» Им кажется, надо было кого-то отделать. «Ну почему приехала полиция? Как полицейские оказались в курсе?» «Мне-то откуда знать?» «Теперь они наверняка скажут, что ты был за рулем». «Да, и что с того?» «Это же не запрещено законом сидеть за рулем. Запрещено подвозить людей, совершающих преступления, и ты своим поступком превратил себя в одного из них. Может, хватит уже?» Они проезжают через городки с низкими домиками, стоящими у самой дороги, тогда как садики отодвинулись вглубь. Голые деревья стали черно-коричневыми от влаги. Сколько времени уже прошло с тех пор, как я в последний раз ездил туда с тобой, спрашивает он. Много, отвечает она. Когда закончим, я тебя свожу куда-нибудь поесть, говорит она. Они поворачивают на улицу, ведущую мимо пустой мясной лавки, где на двери всё ещё прибита голова золотого тельца. Потом проезжают мимо книжного магазина, тоже закрытого. Фигня же здесь, просто бьёт ключом, говорит Мальта. Ключом, не ключом, отвечает она, слегка задетое заживое, и они уже доехали до церкви. Они выходят из машины, и она достает из багажника цветы. Мальта говорит, что замерз, и лучше подождет в машине. Идем, говорит она, это недолго. Знаю я тебя, говорит он. Потом тебе надо будет пересадить пучок травы, потом подровнять гравий граблями, а после этого переговорить со смотрителем, то уж как пить дай. Потом сходим поесть, говорит она, и ты согреешься. «Ты уже это говорила», — говорит он. «Да, но просто мне кажется, мы должны чувствовать себя комфортно». «Не парься, ма». Он обнимает ее одной рукой. Воздух влажный и холодный. При каждом вдохе липкая пленка залепляет ноздри. Она выкапывает садовым совком ямку и тесным рядком сажает гиацинты справа от надгробия. Все утро она привкушала, как сделает это, но когда она утрамбовывает землю, ее вдруг переполняет темное чувство ностальгии. но вцепляется в нее, отпускает и снова вцепляется. Она слышит, как он харкает и сплевывает на землю у нее за спиной. «Прекрати это скотство», — говорит она. «Зато ты у нас всегда такая частюля», — говорит он, и в ней поднимается волна бешенства. «А ты, очевидно, окончательно решил превратиться в свинью», — говорит она. Он поворачивается к ней спиной и закуривает. Его тощая спина горбится, защищая сигарету от ветра, которого почти нет. Такой тихий выдался день. «Не парься», — говорит он. «Кого-нибудь убили? Откуда мне знать?» — говорит он и подбирает земли совок. «Пойдем же уже, черт возьми». «У тебя совсем крыша поехала, мальчик мой? Хочешь пустить под откос свою жизнь и нашу, и жизнь других людей? Заткнись же уже наконец». «А, под откос, да?» «Заткнись», — я сказал. «Смотри мне в глаза, ты хоть немного представляешь себе, что такое жизнь?» «Ты просто больная уродка!» Она делает шаг к нему, и он бьет ее совком по лицу. Край лезвия задевает ее по носу. Она едва удерживается на ногах. «Мальта!» — кричит она, — хватает его за руку и тащит за собой несколько шагов. «Ты не смеешь мне угрожать, чтоб тебе!» — говорит он, немного понизив голос. «Давай пройдемся!» «Ты этим ничего не добьешься!» — сразу тебе говорю. «Нам нужно успокоиться обоим!» «Сама успокаивайся, старая коза!» Почти вслепую она роется в сумке, достает бумажный носовой платок. Она с трудом что-то видит сквозь заливающие глаза слезы. Прикладывает платок к лицу, и бумага пропитывается кровью. «Пойдешь со мной в туалет, нужно все это смыть». Настискивает его руку, ведет за собой в туалет. Прямо внутрь он снова закуривает. В кранах только холодная вода. Лизбет плещет водой себе в лицо, а кровь все течет и течет жидкими струйками. Тебе нужно запрокинуть голову, говорит он, вот, держи, он отрывает кусок бумаги от рулона для вытирания рук и протягивает ей. Прижми к носу. Спасибо. Она прижимает бумагу к носу с обеих сторон и наклоняет голову. В лице интенсивно пульсирует кровь, она чувствует нарастающий холодок и внезапно понимает, что она к тому же обмочилась в брюки. Я пописала в брюки, говорит она. Ну, ты, Ма, надо что-то придумать. Хм, он молча курит, смотрел в окно. «Можешь взять мои», — говорит он. «Ты же не можешь разгуливать без штанов?» «Нет, но я имею в виду, пока не купишь себе что-нибудь». «Неплохая мысль», — говорит она, — и моментально чувствует, как забрежила надежда, откуда-то взялись новые силы. Он бежит впереди нее к машине, при виде его длинных, голых, белых ног, которыми он активно перебирает по холоду и разбирает смех. Его брюки настолько малы, что у нее не получается их достигнуть, но она натягивает их и стартует вслед за сыном. Они добегают до машины одновременно и синхронно прыскают от смеха. Видел бы ты себя со стороны, кричит она. А ты себя, отвечает он. Они облакачиваются на крышу машины, каждый со своей стороны и почти захлёбываются булькающим смехом. Лизбет, открывая двери, они падают в салон. Она включает тёплый обдув, подтягивает плед с заднего сиденья и суёт ему. Потом они едут в Брюгге. Когда она выходит из магазина, надев в туалете для клиентов новые брюки, переобувшись, он сидит, прислонив голову к боковому стеклу. Кажется, что он спит. Она стучит по стеклу, он выпрямляется и опускает окно, она возвращает ему брюки и отворачивается, пока он натягивает их, прикрывшись пледом. «Теперь пора пообедать», — говорит она, когда он вылезает из машины. Он говорит, чтобы она пока шла в ресторан, он подойдет чуть позже. Почему мы не можем пойти вместе? Мне нужно заскочить в магазин, купить куриво. Я подожду здесь. Нет, ты не подождёшь здесь. Мне ещё надо в туалет. Он многозначительно поднимает брови, глядя на неё. Ну я же могу просто подождать здесь. Совершенно не проблема, если это и займёт какое-то время. Ты не будешь меня ждать, о'кей? Ладно. Иди вон в ресторанчик и закажи нам что-нибудь. Что бы ты хотел? Не знаю, просто что-нибудь съедобное. Ладно. Ты как? Очень голоден, чуть-чуть или что-то среднее? Хватит уже этих вопросов, это просто больше невыносимо. Он идёт через парковку, как всегда преисполненный внутренней свободы, которую он не в состоянии обуздать. Она чувствует, как волны этой свободы бьются в неё и откатываются прочь. Его окружает сияние настолько яркое, что даже в такого промозглого дня на тривиальной парковке проявляется привкус взлюблённости, оставшись без ответа. На площади перед рестораном припаркована одна единственная машина. Коридорчики на входе Лизбет снимает верхнюю одежду, вешает её на плечики и, обернувшись, ловит тот блик своего появившегося в большом напольном зеркале отражения. Первое, что бросается ей в глаза, только что приобретённые ослепительно белые кроссовки для бега. Над ними лицо, налившееся гулко стучащей кровью. Нос покраснел и распух, верхняя губа раздулась, а от неё вниз через подбородок тянется красный отчётливый след. Она входит в пустой зал, который оказывается на удивление большим. Стены оклеены чем-то вроде бугристой золотистовато-тинка кожи, по которой прошлись коричневым лаком. Потолок по всей длине поддерживает массивные балки. В зале стоят несколько диванов, обтянутых традиционной дацй-канью. Хлопок с шерстяной ниткой, журнальные столики, на которых лежат раскрытые книги с готическим шрифтом. Она идет по залу и заглядывает в книги. Библия и книжка для детей. Сверху лежат очки. Из глубины зала доносится шелест, и она громко откашливается. Через секунду бесшумно скользя к ней подходит женщина средних лет. Отработанным до автоматизма движениями она открывает перед Лизбет меню и собирается удалиться, но Лизбет останавливает ее. говоря, что хотела бы сделать заказ сразу, прямо сейчас, и заказать две порции говяжьих котлет на обжаренном тосте с луком и яичницей глазуньей. Сын сейчас подойдёт, объясняет она. Когда женщина спустя 20 минут приносит заказ, Мальта всё ещё нет. Она в нерешительности подходит к столику. Я не уверена, может быть, мне принести позже. Он, наверное, где-то застрял, хотел купить что-то в Брюгсене. Секундное дело. Да, но я могу пока унести, если желаете. Но вы же не сможете подогреть яичницу. Ничего страшного, я приготовлю новую. Знаете, что говорит Лизбет? Вы не принесёте мне пока чашку кофе. Мне кажется, что-то случилось, что-то его задержало. А с мясом тогда пока по времени, если можно. Она набирает его номер, но он не берёт трубку. Потом женщина приносит кофе и не успевает вернуться на кухню, как Лизбет едва отклипнув из чашки, поднимается из-за стола и догоняет её. «Сбегаю-ка я, посмотрю, куда он запропастился», — говорит она. И Семеня выбегает на улицу, застегивая на ходу пальто. В Бруксене Мальта нет. Она бегом возвращается в ресторан и звонит ему до тех пор, пока у него не включается автоответчик. Она оставляет ему голосовое сообщение. В этот момент у нее за спиной раздается шелест. Она быстро оборачивается и видит знакомую официанку в очках с плоскими стеклами. «Нашелся ваш сын?» участливо спрашивает та Придётся ещё немного подождать, он придёт. Не хотите поесть, пока ждёте? Да, нет, да пожалуй, это самое правильное. Как только официантка выходит из зала, Лизбет снова набирает номер сына. На этот раз он берёт трубку. Да? Слышит она ленивый голос. Эсбен? восклицает она. Почему ты взял трубку? Потому что ты-то звонишь не переставая уже раз пять не меньше, что ты хотела? Я пытаюсь дозвониться до Мальта. Я думал, он поехал с тобой. Эсвен повышает голос, почти переходя на крик, она, видимо, отвлекла его от какого-то важного занятия. Теперь она уже не знает, что ей делать. Допивает остывший кофе и ждёт. Потом заказывает ещё чашку. Она не уходит из ресторана. Начало декабря выдалось относительно тёплым и дождливым. День превратился в одни нескончаемые сумерки, свет фонарей отражается в мокром асфальте улиц, ведущих в объятия центра. Длинный черед деловых стёкол, выстроившихся в очередь на въезде в город и на выезде из него. Лизбет несколько дней старается не показываться никому на глаза, пока не зажило лицо. Припухлость спадает, но тёмно-красная линия, перечёркивающая нос и рот, всё-таки пока видна. Выглядит это как ожог от лизнувшего лицо языка пламени. Выходя из дома, она натягивает на нос шейный платок и следит за тем, чтобы он не соскальзывал. Она нигде не может найти телефон Мальты. Когда она наконец спрашивает Томаса, он говорит, что отправил ему телефон по почте. Ей однако необходимо ходить на работу в бассейн, где она ведёт группу мама и малыш. Мамы, положившие своих младенцев на пеленальный столик, чтобы сменить памперс, дуют им в животики, целуют пальчики ног. Другие стоят под душем, посадив малюток в чёрные коляски, которые можно брать на прокат. Те выглядывают из-под капюшончиков своих детских полотенец, задумчивым видом они рассматривают своих моющихся матерей. В душевой царит атмосфера ничем не нарушаемого покоя. Инструктор Филипп сидит на скамейке в зале. Когда он устроился к ним, она первые несколько месяцев была уверена, что он как минимум лет на 10 младше ее, и только совсем недавно вдруг поняла, что они абсолютно одного возраста. Она понятия не имеет, что он за человек, в бороде у него заплетена косичка. Он из тех людей, которые способны внушить ей страх, потому что он заставляет ее смущаться. Ей кажется, что она шлоснится от самолюбования. Проходя мимо него, она принимает независимый вид и, и коротко кивает. Потом малышек ненадолго берут с собой в воду, поют с ними плескательную песенку и Лизбет показывает на манекене нужные движения, вспоминая при этом, как рука нежно оббивает её шею, а вода соединяет их тела в одно целое. Плюх, плюх, плюх. Вот что мы умеем плескаться. Поют они, и их голоса взмывают под потолок света. Филипп ходит вокруг бассейна, скрестив на груди руки, комично выворачивая ступни, а будто и в белый сапог лёпаями как ластами. Проходя мимо, он что-то говорит ей, но она не слышит, что именно. "Что?" переспрашивает она. "Я спрашиваю, что ты сделала со своим лицом?" "Ничего". На собирается уйти, но он садится на скамейку прямо у неё за спиной, как будто ей непременно нужно понять какую-то вещь. "Ты торопишься?" спрашивает он. Поколебавшись, она подходит к скамейке и садится, он изучает её взглядом. "Я вижу, что у тебя что-то случилось с лицом", говорит он. "Похоже, это было больно. В любом случае, всё уже почти зажило". У неё нет желания болтать с ним. Он один из тех навязчивых снобов, которые привыкли быть непререкаемым авторитетом в узком кругу, думает она. Один из тех, кто раци на всегда возомнили себя правыми во всём. Что произошло? Ей приходит в голову, что можно же выдумать какую-нибудь отговорку, но она не способна. Не хочу об этом говорить. Хорошо, говорит он спокойным тоном, взхватывает руками Келину и смотрит на воду в бассейне. Как дела с малышами, справляешься? Да. Едва ли можно себе представить работу лучше этой. Он улыбается ей, и эта улыбка застаёт Лизбет врасплох. Её словно ударили в грудь. Это тебя муж так? Нет. «Извини, что спросил. Все нормально. Просто я полагаю, ты же не с дверью поцеловалась?» «Какой ты неугомонный», — говорит она, и неожиданно тоже расплывается в улыбке, как будто на самом деле за их словами кроется что-то еще. «Просто хочу знать, что случилось. Это мой сын. А-а-а, ударил меня с садовым совком. Он сильный парень, раз способен так тебе врезать. Да, ему уже не четыре годика. Филипп смотрит на нее». Думаю, нам надо выпить по чашке кофе. Может, как-нибудь в другой день, говорит она. Нет, говорит он. Сегодня. Он идёт рядом с ней, катя в руках свой велосипед. Они проходят мимо автобусной станции, где автобусы, завершившие маршрут, заезжают в боксы и со вздохом оседают. В тёплом воздухе стоит сильный запах солярки, перемешавшийся с запахом моря, волны которого накатываются на берег по ту стороне улицы Дюнкеркен. На перекрёстке в том месте, где начинается пешеходная зона, толпится не на шутку много народа. Улица превратилась в хаотический поток людей, устремившихся на поиски рождественских подарков. Время половина третьего. Проголодалась, спрашивает он, и да, она проголодалась. Но они идут дальше, говорят о ничего не значищих вещах, разглядывают витрины гнома, который с улыбкой кланяется им за оконным стеклом обо в новом магазине. Пирамиды, облитые глазурью яблок в витрине шоколадной лавки. Слушают псевдо-солдат армии спасения, стоящих в тепле на входе в универмаг сайлинг с ящичком для сбора пожертвований. У дирижера в руках дирижерская палочка. Они идут дальше через мост, спускаются по ступенькам к реке, где напротив кафе установлены газовые обогреватели. Здесь у воды тоже много людей, но они находят кафе со свободными столиками и садятся. Заказывают сэндвичи и кофе. Небо уже начинает темнеть, и поднимаясь над шумом лежащих в отдалении улиц, время от времени доносится резкий крик, издаваемый чайкой, ныряющей между домами. Приносят заказ. Сэндвичи такие огромные, что их пришлось скрепить шпажками, они разваливаются, когда начинаешь их резать. Он заворачивает свой сэндвич в салфетку и кусает, не разрезая, а разбирает свой на составные части. Я всё сижу и жду, когда ты начнёшь меня расспрашивать. От этого мне немного неуютно. Я не собираюсь тебя ни о чем расспрашивать. Не собираешься? Нет. А что ты собираешься делать? Просто сидеть вот так, расслабившись и отдыхать. Я думал, а ты затеял все это, чтобы засыпать меня вопросами. Получается, что я все это время ходила и опасалась зазря? Да ей бог с ним, говорит он. Она искосно смотрит на него. У тебя давно эта косичка в бороде? Несколько лет. Ясно. Почему ты спросила? Она не отвечает. Она тебе не нравится, констатирует он. Да бог с ней, говорит она. Через 4 дня после их поездки на кладбище ей удаётся наконец дозвониться до Мальты. Она старается не задавать ему лишних вопросов, но задать эти вопросы единственное, чего она хочет. Сбивается на обвинение. Мог бы позвонить. Да, ты права, говорит он. Я прождал о тебе столько времени. У меня не было с собой мобильника. Ты мог зайти в ресторан. Что случилось? Так, встретил одного человека. Кого? Да так, одного типа. Кого? Ты его не знаешь. Кого ты встретил? Короче, хватит этих вопросов. Мальта, я хочу знать, кто это был. Парень, который держит лошади, он продает одну из них. И что с того? И я говорю, что с того? Чего ты от меня хочешь? Какое тебе дело до парня, который продает лошадь? А что, если я хочу лошадь? Лошадь? Лошадь. Она не знает, что сказать. Они уже несколько минут клюют друг друга по телефону, а она ведь так боялась за него, а теперь речь идёт о какой-то лошади. Она ничуть не сомневается, что он говорит правду. Мальто всегда любил животных. Взять собаку, которую он как большую мягкую плюшевую игрушку обхватывал ручонкой, не сорвался к головой вё шесть, возился и кувыркался с ней повсюду, играл с ней в прятки. А кошка, каким ласковым становится его голос, когда он с ней говорит. Резкость и грубость как не бывало. Когда он был маленьким, у него были рыбки, сибирские карликовые хомячки и птички и черепашка. Он собирался стать дрессировщиком львов. Когда ему было 9 лет, он ездил в Копенгаген и принимал участие в обучающем курсе, который вёл дрессировщик львов. Того настолько впечатлили навыки и знания мальчика, что он предложил Мальте учиться у него в Новой Зеландии по окончании 9 класса. Хорошая идея, Мальте, говорит она мягко. «Да», — раздраженно отвечает он, — «я не хотела тебя доставать, но ты этим как раз занимаешься. Прости, мне пора идти. Погоди секунду, расскажи про лошадь, какая она?» «Это не она, это он. Фёрдская порода, его зовут Тор. Где ты будешь его держать? Он может стоять в конюшне у Ха-Ха. Ее гложет желание спросить, кто такой Ха-Ха и где он живет». Но она знает, что его ответ ничего не прояснит, наоборот, он запутается ещё больше, и разговор пойдёт совсем не туда. Кто такой ха-ха, вырывается у неё человек, который держит лошадей. Ну откуда ты его знаешь? Ты глухая, что? Я спрашиваю, ты глухая? Она ничего не отвечает. Там на другом конце кипит мальта. Мальта, говорит она наконец. Нет, говорит он хмуро. Всё-таки ты должен мне кое-что сказать. Нет. Чем всё закончилось с твоими приятелями? Я-то откуда знаю, не задержанному, арестованному человеку не позвонишь, вот так запросто и не спросишь, как дела. Я всё думаю о том, что они могут рассказать что-то о тебе. Конечно, они это не сделают. Да. Она впивается зубами в губу. "Я прошла об этом в газете", говорит она. "Дело было на ферме неподалёку от Галтина". Она не дожидается, пока он ответит. "Там на людей напали, порезали их ножами и избили сковородками". «Так ведь и убить недолго, Мальта. Ты заходил с ними туда?» «Нет, я всего лишь их отвез». Наверит, что он говорит правду. Просто ей нужно слышать это снова и снова. Он не заходил с ними туда. Ноги не держит ее, она опускается на стул и вытягивает их. Там, на другом конце, Мальта кладет трубку. Разговор окончен. Собака, медленно и тяжело ковыляя, подходит к ней и ложится рядом со стулом, смотрит на хозяйку долгим взглядом, не сводит с нее своих глаз, веки которых отвисли и покраснели. Ее жизнь целиком и полностью подчинена следующему лакомому кусочку, который она получит. Ради него собака готова примирить свою жизнь с разными несущественными мелочами. Лизбет гладит ее по спине ступней облаченных чулок. Мальта, конечно, на это наплевать, но она теперь будет ходить и ждать, что где-нибудь кто-то все-таки проговорится у себя дома в кругу своих. За Мальта могут прийти и забрать его прямо сейчас, или завтра, или через три месяца. Никто не знает, когда его имя всплывет и всплывет ли. Последним она уверена, оно всплывет. Идет дождь. Касаи строе бьют по стекло. Через секунду до неё доносится шебуршание, ключа в замочной скважине в прихожей входная дверь открывается. Она садится на стуле поравне. Привет, дорогой, кричит она. Как прошёл день? Эсбен бормочет что-то невнятное и скидывает на пол рюкзак. Она наизусть знает все звуки, которые он издаёт: глухой стук, сапоги, куртка, звук расстёгиваемой молнии. Я приготовила тебе поесть. Может, зайдешь на кухню, что-нибудь перекусишь? А, еда. Негромко бурчит он и исчезает в ванной. Долго течет вода. Она поправляет неровно лежащий нож. Теперь он негромко возится с чем-то в коридоре. На него напала сентиментальность. Она встает и выходит к нему. «Заходи, посиди немного со мной», — говорит она. «Ты наверняка страшно проголодался». Прошло то время, когда он все время рвался быть рядом с Лизбетом. Он поворачивается к ней, и у него бледная треугольная форма лицо и темного оттенка глаза. За последний год он так вытянулся и вырос, что кровь не успевает циркулировать по его телу. Руки и ноги у него вечно синие от того, что ему холодно. «Как прошел сегодня день в школе?» — спрашивает она. Он кривит лицо. Это гримаса, то, что отличает нового Эсбена от прежнего. Прежний охотно отвечал, новый запрещает задавать этот вопрос. Во всем, что касается ею Эсбана, любому его ответу предшествует это тягучее противоборство между прежним Эсбаном и новым. Иногда верх одерживает прежний, иногда новый. «Тебе нравится смузи?» — спрашивает она. «Я его сделала из ежевики, которую мы собрали тогда в кустах. Помнишь? В воскресенье?» «Не помню», — хрипло говорит он. Она смотрит на сына, на то, как он, сгорбившись, запихивает в рот еду. У него во всем разброд и шатание, но у нее создалось впечатление, что в школе он справляется. Классный руководитель говорит, что он хорошо успевает по всем предметам. Он тихий, спокойный мальчик и его никогда не дразнят. Теперь он, кажется, наконец обзавелся другом. Во всяком случае, время от времени у них дома появляется долговязый парень, который тихонько пробирается по коридору в комнату Эсбена, и они сидят там вдвоем до вечера. «Что планируешь сегодня делать?» – спрашивает она. Ничего, отвечает он, уроки. Я никогда не делала уроки, говорит она. Ты жила в другое время, мам. На улыбается ему задумчивой мечтательной улыбкой, а он своей узкой рукой убирает чёлку с лба. Бледное запястье выступает из рукава свитера, который ему мал. Дождь снаружи уже не лупит с такой скоростью, капли стали крупнее, между ними что-то белеет. Что у тебя там под столом? смеётся она. Это, он достаёт кубик Рубика. Они были популярны, когда я была маленькой. Ещё есть люди, которые их собирают. Не знаю, смущённо говорит он. Он несколько раз поворачивает грани. "Покажи, как ты это делаешь", просит она. У него длинные тонкие пальцы, последние фаланги поддатливо прогибаются, быстро вращая грани. Выглядит всё так, как будто в его движениях практически нет никакой закономерности, невероятной скорости. Его пальцы дрожат, как неокрепшие пальчики малыша, у которого ещё не развилась мелкая моторика. И грани складываются в стороны нужного цвета. Великолепная Эсбен вырывается у нее. Я и не подозревала, что ты это умеешь. Ты, наверное, долго тренировался? Ну, не так и долго. Он тихо улыбается, опустив взгляд на кубик. Недостающие стороны собираются одна за другой. «Готово», — говорит он и кладет перед ней кубик. Немного не дотянул до рекорда. «Ты рассказывал папе?» «Так он мне его и дал». У меня есть ещё два. На секунду их взгляды встречаются. В его взгляде едва заметное лёгкое дружелюбное подтрунивание, в её лучится горячий огонь радости. Внизу во дворе мокрый снег одел припаркованные машины в плащ цвета обезжиренного молока, которые теперь постепенно оползают с них на землю. А в замке в прихожей опять слышно шебуршание ключа. С такой силой дверь обычно распахивает только Мальта. Звук такой, словно дверной косяк отрывается от стены.